Четвертое. В ожидании предстоящего дела Канчьу с благоговением открыл книгу. Для гадания он выбрал одну из своих любимых. Он с трепетом разгладил страницы. Вот что было написано на левой. Билли вытащил пробку пальцами. Она не хлопнула. Шампанское выдохлось. Такие дела. Из романа Курта Ванегута Бойня номер пять или Крестовый поход детей Перевод Райт Ковалёвой. Справа он увидел следующую фразу. «И снова всех починили. Все стало как новенькое». Символическая смерть шампанского на первой странице и всеобщее возрождение на второй показались Чхил хорошим знаком.